«Никогда на меня так не кричали!» Голос бармена был чуть слышен. Уоррен Трент достал из пиджака доклад людей о кифе, перевернул две страницы и, закрыв часть текста на третий, приказал. «Читай!» Элшер дрожащими руками надел очки. Он прочел несколько строк, остановился, поднял глаза – Теперь в них уже не было желания лгать, только животный страх, страх загнанного зверя. У вас нет доказательств. Уоррентренд хлопнул ладонью по стойке. Не обращая больше внимания на окружающих, он дал волю гневу. Будут, если понадобится. Насчет этого не сомневайся. Ты и мошенничил, и воровал, и как всякие воры-мошенники оставил следы. Что Эльшара покрылась испаренной, мир, который он считал таким устойчивым и надежным, внезапно развалился на куски. Уже столько лет возил он своего хозяина Занос, что даже не сумел бы вспомнить, когда это началось, и безнаказанность давно уже убедила его в неуязвимости. И теперь он со страхом думал, представляет ли себе хозяин какой кул Он отхватил за эти годы. Уоррен Тренд ткнул пальцем в доклад, лежащий между ними. Эти люди почуяли подвох, потому что они не совершили той ошибки, которую совершил я, когда доверился тебе. Они это уж не думали, что ты им друг. На мгновение у него перехватило дыхание. Но если бы я захотел, я нашел бы и свидетелей. «То, что здесь написано, конечно, только небольшая часть, а? Что скажешь?» Том Элшер опустил голову. «Не волнуйся. Я не намерен открывать следствие. Мне слишком дорого мое прошлое». День облегчения скользнула по лицу старого бармена. Он постарался тотчас ее подавить. «Клянусь», — сказал он, — «если вы меня оставите, это никогда не повторится». Ты хочешь сказать, что теперь, после того как тебя поймали, теперь после стольких лет грабежа и подлости, ты окажешь мне любезность и перестанешь воровать? Мне будет очень тяжело, мистер Трент, в мои дни года найти себе другую работу. У меня семья. Да, том. Тихо сказал Уоррен Трент. Это я знаю. Элшару посчастливилось покраснеть. Он сказал. Пожалования мне не хватало, повсюду нужны деньги, вещи детям. И тотализатор Том, не забудем про тотализатор, он тоже требует денег. Он сказал это наугад, но поглядев на Элшера, понял, что не ошибся, и резко добавил: "Ладно, довольно болтовни. Теперь убирайся, и чтобы я тебя больше не видел". Бар наполнялся посетителями. За стойкой появился молодой помощник бармена и стал наполнять бокалы, тотчас уносимые официантами. Он старательно избегал глядеть на хозяина и на своего бывшего шефа. Том Элчер заморгал. Но уже час. Ленче, не твоя забота. Ты здесь больше не работаешь. По мере того, как бывший бармен осознавал случившееся, Выражение на его лице просветлялось. Маска почтительности исчезла бесследно, и на ее месте появилась кривая усмешка. «Хорошо, я уйду. Но и вы здесь долго не задержитесь, всемогущий господин Трент, потому что от вас тут тоже один вред, и всем это известно». «Что это всем известно?» Глаза Элша разоблестелись. Всем известно, что вы нетчемный полаумный старик, который не то что отелем, а и коробкой с сигар не умеет толком распорядиться, так что недолго вам тут просиживать штаны, и когда вы вылетите, мы уж вдоволь посмеемся, можете не сомневаться. Он покорибался, тяжело душа, соображая, как далеко ему позволено зайти, не опасаясь последствий. Желанием мстить взяло вверх. Вы всю жизнь распоряжались тут, как будто мы все у вас в кармане. Допустим, вы платили нам чуть больше, чем некоторые другие.